Вот уж не знаю, а зачем вам, Андрей, это нужно? В действующем флоте сейчас очень опасно. Даже здесь, на 801-м Парсеке, может начаться страшная мясорубка, а уж наступательные операции авианосных групп... Опасно, опасно, я знаю, нетерпеливо перебил Грузинский. Но вы, Саша, наверное, слабо представляете, что такое боливар. А что такое боливар? Тихо, сюда идет Гомес, он стукач правления концерна. Голос Грузинского спустился до шепота. — Так вот, младший лейтенант Пушкин, — нарочито громко сказал он, — как я уже объяснял вам, дополнительный отбор мощности от двигателей для питания и генератора защитного поля приводит к тому, что разговор о службе Грузинского в русском флоте продолжения не имел. Нам всем было не до того. Но, видимо, рапорт он все-таки подал. И хотя на постоянную службу зачислить его не имели права, Это нарушало бы условия контракта грузинского с Дитерхазией Родригес. Контрадмирал Канадчиков, командир трех святителей, с удовольствием взял инженера на операцию. В самом деле лишняя светлая голова среди палубных техников была ой как нужна. Правда, как позже выяснилось, самый полезный техник сыскался не на борту авианосца, а на самой Фелиции. День Д наступил. Пробил час Ч. В минуту М шесть кораблей из эскадры одновременно материализовались в системе львиного Зева. Благодаря филигранной работе астрографов и штурманов, эскадра вышла из с матрицы на расстоянии 42 тысячи километров от Вары-8. По космическим масштабам мы подошли к цели вплотную. Через несколько секунд радары и оптика выдали исчерпывающую картину оперативной обстановки — Яуза находилась именно там, где и ожидалось, на одной из синхронных орбит. С нею были состыкованы фрегаты Балх и конкордианский транспортный флугер. Рядом с яхтой висела дежурная пара истребителей Абзу с выключенными двигателями. Тот факт, что Балх по-прежнему сопровождает яхту, был истолкован контрадмиралом Канадчиковым совершенно правильно. Поскольку космодром Вары-8 до ума не доведен, Он пока что может принимать только флугеры. И значит Балх вынужден устранять повреждения, полученные от штурмовиков трех святителей, прямо в космосе. Балх и Яуза были нашим планом предусмотрены. А вот два конкордианских авианосца на правой раковине нашей эскадры стали полной неожиданностью. Я просто представить себе не могу, что творилось на центральном боевом посту трех святителей ту минуту, когда операторы радаров опознали эту сладкую парочку, как ударные авианосцы Атур-Гушнасп и Атур-Фарнбак. Кой черт занес их сюда? Что они делают здесь без прикрытия? Два ударных авианосца. Это 200 боевых флуггеров. Операция под угрозой срыва. Да что там операция? Под угрозой из эскадра в полном составе двести флуггеров могут уничтожить все наши корабли за считанные секунды оставалось только дождаться ответа на самые страшные вопросы находятся ли авианосцы в боевой готовности стоят ли на катапультах заправленные торпедоносцы а может они уже взлетели и прячутся в тени надстроек или или мы все таки застали мерзавцев врасплох ведь черт возьми пресловутый информатор нашей разведки на филиции мог оказаться двойным агентом. Прекрасная ловушка. Использовав яхту как приманку, завлечь сюда эскадру спасения и расправиться с ней одним массированным ударом. Честно говоря, будь я канадчиковым, немедленно приказал бы отступить. Никто не посмел бы упрекнуть контр в трусости, ведь два авианосца могли быть лишь частью конкордианских сил. За естественными спутниками Филиции или за диском самой планеты могли прятаться еще авианосцы, линкоры, фрегаты, да черт знает что. Но окладистая борода, благовидные бакенбарды и мягкий взгляд канадчикова, создававший ему имидж доброго и даже слабо характерного дедушки, могли ввести в заблуждение только песак из Небесной Гвардии. Руки контр были руками превосходного мечника, а в его груди бились два сердца, антропа с планеты Махаон. Я, конечно, этого видеть не мог, все мы от самого города полковников сидели в кабинах флуггеров, заранее поданных на элеваторы, но отлично представляю себе, как, наполняясь взрывчатой смесью изумления, испуга и ярости, Канадчиков ахнул кулаком по ладони и рявкнул «Эскадри, за исключением фрегата, удалой, поворот все вдруг на авианосцы противника». Линкор «Кавказ» ведет беглый огонь главным калибром по авианосцам. Фрегат «Удалой» самым полным ходом сближается с «Яузой», на ходу атакуя узел дальней связи «Вары-8» в соответствии с исходным планом. Приказ по кораблям эскадры к исполнению. Всем флуггерам авиакрыла немедленный взлет. Цель авианосцы. Атака двумя волнами с перекатом «Ататур-Гушнаспа» к фарнбагу В первой волне штурмовики и истребители. Задача подавить средства ближней обороны авианосцев, уничтожить элеваторы, катапульты и взлетающие флугеры. Вторая волна торпедоносцы уничтожает корабли. При этом эскадрилья Т-01 атакует Атур Гушнасп-1, выпускает все торпеды залпом и сразу же возвращается домой за боезапасом. Если повреждения Атур Гушнаспа окажутся фатальными, Эскадрилья Т-02 атакует Атурн Фарнбак. Если нет, добивает Атур Гушнасп. В то время как штурмовики и истребители блокируют Атурн Фарнбак, не допуская взлета с него флугеров. Приказ по авиакрылу к исполнению. Рота ОСНАЗа остается в полной боевой готовности на борту своих флугеров до дальнейших распоряжений. Все. Может, канадчиков не быгровел и кулаками не размахивал. Может, его приказ по эскадре звучал малость иначе, но приказы по авиакрылу, которые пошли сверху вниз, от Канадчикова к Шубину и Тоцкому, от них к Камэскам, а от Камэсков к нам были именно такими. Атаковать авианосцы, подавить зенитки, блокировать катапульты, топи их всех. В том вылете эскадрилья Готовцева имела полный состав. Кроме Камэска, нас с и Переверзева и Тернового, а также наших старых знакомых Бабакулова, Цапко и Кожемякина, в ней теперь служили еще четверо молодых пилотов, с которыми мы толком познакомиться не успели. Они выпустились в прошлом году из Южной военно-космической академии. Двое были азиатами, один москвичом, есть такая нация, москвичи, еще один русским с Махаона. Я, Коля, Переверзев и Терновой пилотировали дюрандали и составляли отдельную тактическую секцию из двух пар, следовавших сразу за парой Камэска. Нам было приказано по целеуказанию Готовцева атаковать ракетами зенитные батареи авианосцев. Дело в том, что для нас, прикрытых защитным полем, лазерные пушки угрозы не представляли. Чего, вы не скажешь о других наших флуггерах для которых они являлись опаснейшими противниками. Три звена Горынычей прикрывали нашу четверку с тыла на случай нападения истребителей врага. Так что в атаке на авианосцы нам предстояло сыграть, если и не решающую, то очень важную роль. Атур-Гушнасп и Атур-Фарнбак приближались. Два великолепных корабля прошлогодней постройки, покрашенные в вызывающий снежно-белый цвет. Обводы корпусов лаконичные и целесообразные. Формы клиновидных надстроек завершенные, агрессивные. Срезы носовых оконечностей без малейших декоративных излишеств, словно бы назначенные к тому, чтобы в прямом смысле слова рубить неподатливое пространство парсек за парсеком. Наше появление все-таки застало их врасплох. Ни один конкордианский флугер пока не вышел в открытый космос. Башни всех зениток находились в положении по походному, а пусковые люки ракетных установок были закрыты. Похоже, конкордианцы и помыслить не могли, что после страшных потерь в приграничных сражениях объединенные нации отважатся на активные действия. Но держитесь, голубчики. Нам оставалось полминуты лету до рубежа атаки, когда силуэты авианосцев всколыхнулись, будто между нами и клонами встала стена неуместного в вакууме раскаленного воздуха. Тут же белые борта авианосцев переменили цвет, взявшись едва заметной желтизной. Дрожание силуэта и смещение ЭМ-волн в оптическом спектре были двумя наипервейшими признаками того, что авианосцы, наконец, прогрели ходовые реакторы и смогли подать питание на генераторы щита. Проснулись, мать-перемать! Сейчас устроим вам Сони Клонский из Фондиар в миниатюре. А Автоматическая система наведения оружия любого истребителя устроена так, чтобы захватывать и сопровождать как можно больше мелких целей. «Дюрандаль», конечно, не составлял исключения. Когда цель всего лишь одна, зато очень большая, космический корабль, например, она захватывается сразу, но выбрать, куда именно направить ракету, невозможно. Истребитель в штатных ситуациях не должен атаковать крупные корабли, а потому автоматике все равно. Попадете вы в неуязвимые для легких ракет бронепояс, в надстройку или в маневровые дюзы. Я выключил автоматику и вручную совместил маркер захвата на дисплее переднего обзора с ближайшей башней зенитной батареи на спонсоне в носовой части корабля. Как бы не так. «Даю цели указания», — передал готовцев. «Наша батарея кормовая. Бить, разумеется, муренами. Я и Тор берем крайнюю левую башни. Лепаш следующую».